Как не стать невестой принца? Юлия Чернявская После смерти родителей баронесса Алисия Таунсенд решила принять участие в отборе невест, чтобы немного заработать. Но вот не задача У нее есть все шансы стать избранницей наследника престола, хотя против король, королева, премьер-министр и большая часть парламента. А еще во время отбора начали происходить несчастные случаи с девушками как же выпутается из всего этого несчастная леська и выпутается ли вообще